12. Почти 20 минут они ехали молча. Она остановилась у маленького магазинчика на окраине Бриджтона и залила полный бак бензина. Слово «мобил» Роланд узнал, оно встречалось ему в его странствиях. Когда она зашла в магазин, чтобы расплатиться, он вскинул голову и посмотрел на облака лос анджелес которые ровно и уверенно бежали по небу тропа луча, и теперь она выделялась четче, если, конечно, он не принимал желаемое за действительное. Роланд предположил, что значение это не имеет, даже если и принимал. Если луч еще не стал сильнее, то скоро станет. Они сумели его спасти, но радости от этого достижения Роланд не испытывал. Из магазина миссис Тассенбаум вышла, держа в руках футболку, которую украшала изображение повозки фургона, настоящей повозки фургона, которую взяли в круг слова. Роланд смог понять только одно из них – город, и спросил ее, что написано на футболке. «Дни города Бриджтона с 27 по 30 июля 1999», – ответила она. Что здесь написано, неважно. Главное, прикрыть вам грудь. Рано или поздно мы захотим остановиться, а в этих местах есть поговорка «нет рубашки, нет обуви, нет обслуживания». Сапоги у вас сбитые, ободранные, но, полагаю, во многих местах вас пустят на порог. А вот с голой грудью, Ахах, -ах, ничего не выйдет, хасе Позже я куплю вам рубашку с воротничком и приличные брюки». Эти джинсы такие грязные, что, думаю, могут стоять сами по себе. Последовал короткий, но яростный внутренний диспут, после чего она решилась озвучить свои мысли. На вас, я бы сказала, 2 миллиона шрамов. И этот только на той части тела, которую я вижу. Роланд на ее слова не отреагировал. «У тебя есть деньги?» – спросил он. «Я взяла 300 долларов дома, когда заезжала за автомобилем, и при мне было 30 или 40. Есть еще кредитные карточки, но ваш ушедший от нас друг сказал, что я, пока смогу, должна расплачиваться наличными, если удастся, до того момента, как мы с вами расстанемся. Он сказал, что вас могут искать, назвал их низшими людьми». Роланд кивнул. «Да, в этом мире могли оставаться низшие люди». А после того, как он и его Катет основательно порушили планы их хозяина, они будут охотиться на него с удвоенным рвением. С превеликим удовольствием отрежут ему голову, чтобы преподнести ее Алому Королю. Да и голову Сейт если выяснит, что она помогала ему. Что еще сказал себе Джейк? «Что я должна отвезти вас в Нью-Йорк, если вы захотите поехать туда» что там есть дверь, через которую вы сможете попасть в город Фейдок. Что-нибудь еще? Да, он сказал, что есть еще одно место, где вы захотите побывать перед тем, как пройти через дверь. Она искоса, можно сказать, застенчиво глянула на него. Есть? Роланд задумался, кивнул. Он также говорил с собакой. Похоже, приказывал ей, давал инструкции... Она с сомнением посмотрела на Роланда. Могло такое быть? Роланд решил, что да. Женщину Джейк мог только просить. Что же касается Иша, что ж, поэтому, наверное, Иш и не остался у могилы. Пусть ему и хотелось. Какое-то время они ехали молча. Дорога вывела их на более широкую, забитую автомобилями и грузовиками которые мчались с огромной скоростью по многим полосам движения. Ей пришлось остановиться у шлагбаума и заплатить, чтобы выехать на другую дорогу. Деньги собирал робот с ведерком в руке. Роланд подумал, что сможет уснуть, но стоило ему закрыть глаза, увидел лицо Джейка. Потом Эдди с бесполезной повязкой на лбу. «Если это я вижу, закрывая глаза...» Подумал он, что будет ждать меня во снах. Он снова открыл глаза и наблюдал, как Мерседес съезжает на дорогу по гладкому пандусу, вливается в сплошной транспортный поток. Наклонился к дверце, через окно посмотрел на небо. Облака лос анджелеса двигались над ними в том же направлении. Они оставались на тропе луча.